Четверг. Вам срочно нужны дети. Как я и говорил выше, четверг сделал наши разборки с Гасаном Вонючкой и настоящей войной. Потому что сегодня вызвали его родителей, и после долгих разговоров в кабинете директора Гасана Вонючку выгнали из школы. Если честно, я не сильно удивился, что он такой дурак, потому что знаю его папу. Все в нашем классе знают его папу. Однажды после наших уроков пришли родители. Наша классная захотела устроить родительское собрание вместе с нами, чтобы рассказать в начале года, как важно всем учиться и как важно друг друга поддерживать. Пришла и моя типа мама, и мама Расула, и мама Амины, у кого-то пришли папы, у кого-то и папы, и мамы. У Гасана Ванюшки тоже. Его папа был немного странный. Лицо у него было опухшее и красное, от него плохо пахло. Пока учительница говорила всякие важные вещи, он что-то бурчал себе под нос, а потом встал и сказал: "Отскажите, да мне же, зачем моему сыну математика? А? А чем с ней сделает? Таблицу умножения даже уже не нужно, у нас же телефоны есть". Он вынынул свой телефон из кармана, потом уронил и сказал плохое слово. Потом залез под парту, чтобы вытащить телефон, и ударился головой. И ещё рассказал тоже плохое слово, а потом кое-как сел на стул и продолжил бурчать гадости. А стави Дарасул. Сказал папа нашей старосты. Мы поняли, что папу Гасана Вонючки тоже зовут Расул. Однажды Расул, мой друг, обидел девочку, с которой он сидит за одной партой. И она сказала, что он дурак, и когда станет взрослым, будет похожим на папу Гасана Вонючки, потому что они оба Расулы. Весь класс засмеялся, а Расул заплакал. А меня начинай смена. Дай-да договорить и пойдём уже отсюда. Продолжил возмущаться папа старосты. Не пойду я никуда. Скажи сам, тебе математика сейчас нужна? Вон что, пьяный? сказала одна из мам. Кто его вообще такого в школу пустил? спросила другая. Я не буду с тобой ничего обсуждать, ответил мужик папи каса на вонючке. От поэтому не лезь. Ты меня не затыкай тут. А что ты сделаешь? Я твой рот заклею сейчас. Ну и дальше они чуть-чуть потолкались. Сказали много новых плохих слов, которые я не знал. И это все к тому, что когда мы увидели папу Гасана Ванючки, мы поняли, почему и Гасан сам такой плохой. Больше всех говорит плохие слова, дерется со всеми, подлизывается к самым крутым в школе. Но больше он так делать не будет, потому что его выгнали из школы. Родители его сразу забрали, поэтому мы не смогли с ним встретиться, но он написал мне СМС-ку. «Я тебя, ругательство, когда увижу, понял, да?» На что я ответил, «Я тебя и забью вообще». ещё 2 минуты добавил. Вот тебе. Понял, да? Когда я вошёл в столовую, Амина и Расул уже сидели за отдельным столом. И я сел к ним. Ну что? спросил Расул. Ну как? спросила Амина. Вы про что? спросил я. Про Гассона Вонёчку. Говорят, он теперь тебя хочет убить, объяснил Расул. Про папу. Что будем делать? начала Амина. Я вообще сам его убью и ушатаю. И потом даже закопают где-нибудь за школой или в парке, ответил я Расулу. Не знаю, я пытался додуматься вчера ночью, но ничего не смог, ответил я Амине. И что теперь? спросил Расул. И что теперь? спросила Амина. До воскресенья надо найти папу, ответил я обоим и сел вместе с ними. Я хотел сесть рядом с Аминой, но тогда Расул подумал бы, что я хочу нарушить обед без брача. И крутой Али меня бы поругал. Поэтому я сел с Расулом напротив Амины, а так её было видно даже лучше. "Это что?" спросил Расул, увидев на моей руке написанные ручкой слова. "Вот ты в натуре олень". Это крутые слова. Я каждый день по заданию учителя учу крутые слова, чтобы потом говорить. Смотри, я увидел первоклашку, который проходил рядом с нами с хот-догом, сосиску в котором разрезают на три тонкие части для экономии на тарелке, и сказал: "Вот ты в натуре олень". Мальчик сразу убежал. Круто? Круто, ответил Расул. Не делай так, или я перестану с вами дружить, сказала Амина. Хорошо, ответил я. Но обманул. Девочки не указывают крутым воинам, что нам делать. Вдруг зазвонил мой телефон. Номер не определился, но я с крутым видом сказал: "Кажется, это новое крутое задание". Потом ответил на звонок. Алло? Это новый владелец квартиры. Ты оставил свой номер мне, чтобы я тебе перезвонил, если что-нибудь найду. Тут на бумажке написано «Крутой и злой воин». «Ты же Артур?» «Артур, но можно называть крутой и злой воин», — сказал я. «В общем, я нашел кое-что». «Вы нашли папу?» — спросил я. «Нет, я сейчас в дороге, неудобно говорить. Куда мне приехать, чтобы я мог тебе передать некоторые вещи?» «У нас еще два урока, а потом можно в парке. В двенадцать часов». «В каком?» «В поле брани». «Еще раз, в каком?» «Я не понял». «Собачий парк». Хорошо, договорились. Я позвоню, когда буду выезжать. Ага, на связи, сказал я и отключился. И это было офигенски суперкруто, как я сказал, на связи. Это было одно из первых крутых слов, которым меня учил Крутой Али. Что за суета? И на связи. Это звонил тот дяденька из квартиры, спросила Амина. Да, ответил я. И что? спросил Расул. Кажется, он даже больше меня обрадовался тому, что наше суперкрутое приключение расследования продолжается. Хочет устроить секретную встречу, сказал я. В парке. Он нам кое-что передаст. Ого, круто. А мы что? Что мы что? Когда кто-нибудь передаёт кому-нибудь что-нибудь в секретных встречах, ему тоже дают что-то, объяснил Расул, и я запутался. Это называется обмен. Кто-то даёт деньги, а кто-то даёт всякие вещи. подсказала Амина, и мы опять поняли, что она очень умная. «Он что дает?» — спросил Расул. «Всякие вещи», — ответил я. «Тогда мы даем деньги. Сколько у нас?» — спросил Расул и, поковырявшись в карманах, вытащил 16 рублей. Я тоже поискал и нашел 22 рубля. У Амины было 50. «88», — сказал Расул, посчитав все в уме за секунду. «Он умный». «И еще это». Сказал я и показал сникерс, который дал типа брат и который я планировал съесть сейчас. Мы посмотрели на Амину, потому что она лучше нас разбирается в обменах. Она кивнула и тем самым одобрила равнозначную сделку. В столовую вошли старшеклассники, которые обсуждали школьного призрака. Девочки даже перестали приходить на секцию гимнастики, потому что слышали страшные звуки. Из-за этого сегодня в школе решили устроить большое собрание и рассказать про призрака. Из столовой мы направились в актовый зал. который был уже почти полон. Все так громко говорили, что мы с Расулом и Аминой даже не слышали друг друга. На сцену вышла Аминат Камиловна с микрофоном. "Пожалуйста, садитесь", сказала она. "А тут уже мест нет", ответил кто-то. "Ну тогда молчите, стойте. Итак, здравствуйте всем. Пожалуйста, тихо", крикнула она, и все наконец замолчали. Мы решили устроить собрание, потому что по школе, если так можно выразиться, гуляют глупые слухи про каких-то или какого-то призрака, который ходит в коридорах. В подвале, поправили её из зала. Ну или в подвале, или в трубах, или в раздевалках. В общем, поговорим о призраке. Это стопудово шайтаны и джинны, крикнул какой-то старшеклассник, и все засмеялись. Я подумал, что он очень крутой, раз смог выдать такую крутую шутку, что всем понравилось. Шапиев, завтра с родителями ко мне и возьми с собой на всякий случай свои документы, сказала Аминат Камиловна, и весь зал затих. Я опять подумал: как хорошо, что Амина не её родственница. Итак, хочу вам сообщить, что это всё просто слухи. Нет в школе никаких призраков и другой нечисти. Всякие странные звуки, которые вы можете слышать ближе к подвалу и трубам, это рабочие, которые строят для нашей любимой школы новый корпус. Там, где сейчас у нас главный коридор, будет новая ветка, точнее, новая большая дверь, и потом через небольшой коридор вы сможете попасть в наш новый корпус. Строительство закончат через год. На следующий год? спросил кто-то из зала. Нет, это ещё через год. Сейчас у нас 2020 год, в 2022 году стройка закончится. А мы же слышим звуки по вечерам. Не знаю, что вы там слышите по вечерам, но скорее всего это труба, которую мы ремонтируем. Это же цельная конструкция, если ударить по одной части трубы на улице, то эхо будет в наших подвалах. Ничего особенного. Я просто хочу вам сказать, чтобы вы не слушали всякие дурацкие слухи про призраков и сами их не распространяли. По уроки отменятся? Спросили опять из зала. Само собой ничего не отменяется. Учимся как обычно, призраков никаких нет, зато экзамены и контрольные работы есть. На этом собрание объявляю закрытым. Классные руководители, пожалуйста, отведите детей обратно на уроки. Всем спасибо. Ого, даже собрание сделали. сказал Рассул. «Я боюсь призраков», сказала Амина. «Призраков не бывает», сказал Рассул. «Круто ли?» «Чего?» «Призраки же существуют». «Ну да. Баха-призрак». «Баха-призрак? Ты не говорил мне, что он призрак». «Теперь говорю. Воин всегда должен быть наготове». «А как мне его убить?» «Как и остальных врагов. Ушатай его». «Призраки есть», сказал я всем. «Этот тоже есть». Я когда-нибудь его убью. Никто ничего не ответил на мои крутые слова. Я решил, что они для них слишком крутые. После уроков мы пошли на танцы. На самом деле мы пошли в парк. Там нас ждала Румина. Я бы узнал её из-за тысячи километров по злым бровям. Что хочет он передать? спросила Румина. Какие-то вещи, которые он нашёл, ответил я. Это обмен. Он даёт что-то, а мы ему это. Расул показал деньги и Сникерс. Если у тебя есть деньги, Можешь добавить. Есть у меня деньги, но я ничего добавлять не буду. Это потому, что ты жадина, сказал я. Она посмотрела на меня по-злому, потом полезла в карман, вытащила гору мелочи, повернулась к нам спиной, отчитала 12 рублей и добавила к нашим. Получилось 100 рублей и сникерс. Она покачала головой и села на своё место на скамейке. Через минут 5 мужик уже шёл в нашу сторону по тропинке. Что надо делать? спросил я. Ты должен пойти ему навстречу. ответила Амина. Один? Ага, обмен делают один на один, если он тоже один. Он один? Он один, ответил я. Тогда и ты и дядин. Расул, ты мой главный помощник. Иди ты, сказал я. "Не, ты и главный, ты должен идти", сказал Расул, как трус. Пришлось идти мне. Издалека я начал высматривать оружие в его карманах или всякие другие секретные вещи, которые он должен был мне передать. но у него ничего в руках не было. Поэтому я стал обдумывать план «Б» на случай, если это западня. «Гуляете?» — спросил он раньше, чем я успел придумать план «Б». «Делаем всякие свои крутые и секретные дела». Ответел я и поискал глазами ветку, чтобы сломать. Просто так, чтобы он понял, что я всегда готов кого-нибудь избить. Понятно. Ну, в общем, начал он свой рассказ, а я нашел ветку и попытался ее сломать, но она оказалась слишком толстой. Поэтому я её выкинула, взял другую, но та была слишком гибкая и не хотела нормально ломаться с хрустом. В старых советских секциях иногда бывают сейфы. Люди их делали на балконах, чтобы хранить там деньги и документы или всякие другие ценные вещи. А у вас на балконе тоже был такой сейф, очень старый. Я совсем забыл о нём, а вчера ночью вспомнил. Твой отец, когда переезжал, потерял от него ключ и так и оставил. А сейф забрать нельзя, он прямо вмонтирован в стену, понимаешь? Ага. сказал я, но ничего не понял, потому что был занят тупой гибкой палкой. Около года назад я вызвал мастера, он открыл сейф. Там не было ничего особо важного, всякие старые газеты, и мы всё выкинули, кроме этого пакета. Мужик вынул из внутреннего кармана куртки старый вонючий прозрачный пакет и показал мне. Тут фотки. Наверное, ваши семейные, но старые. Я думал, может, твой отец вернётся, но он не вернулся, и номер был уже не рабочий. Так и остался этот пакет. Наверное, его лучше отдать тебе. Он протянул мне пакет, а я взял его и протянул ему деньги и сникерс. Он спросил, «Это что?» «Оплата». «Не надо никакой оплаты», — сказал он и засмеялся. «Эти вещи теперь твои, и деньги оставь себе». «Возьмите сникерс, пусть ваши дети покушают». «У меня нет детей», — сказал он. «Покушайте сами». «А почему у вас нет детей? А у вашей жены?» «Ни у кого нет». «Так получилось», — «У некоторых бывают, у некоторых нет». «А, вы не можете их родить», — догадался я. «Ты слишком маленький, чтобы знать такие вещи». У нашей классной руководительницы тоже нет детей. Однажды я ждал в коридоре маму и услышал, как в учительской Магомед Юсупович, это наш физрук, и Махмуд Абидович, это наш учитель по труду, обсуждали, что у нашей учительницы не может быть детей, и говорили всякие нехорошие вещи про нее. Но они всегда про всех женщин говорят всякие грязности. Мы уже привыкли. «У вас тоже не может быть детей из-за жены?» «Нет, нет. Это скорее из-за меня. Мне уже давно сказали, что у меня не будет детей. Но это ничего. В целом у нас все очень хорошо. Мы очень счастливы. Вам срочно нужны дети. А вы что, совсем не хотите детей?» «Ну...» «А как вы будете ходить во всякие крутые места? Например, на аттракционы? Или смотреть мультики в кино? Или ходить на школьные собрания? У вас же нет детей!» «А с кем тогда кушать мороженое в парке?» «Мы что-нибудь придумаем», — сказал он и улыбнулся. Но у него вообще не было улыбки на лице. «А возьмите таких, как я. Не меня, конечно, у меня уже есть, типа, мама. Возьмите другого. Тех, у кого нет родителей, очень много, и им тоже не с кем ходить в кино. Иногда, конечно, мы бываем злые, но иногда хорошие тоже. Вот я хороший. Типа, мама меня всегда охвалит, хоть она и не настоящая моя мама, и брат меня не настоящий». Но он тоже крутой. Он 40 раз подтягивается. Возьмите себе кого-нибудь. Или ещё лучше двух или трёх. Хорошо, сказал он и теперь уже чуть-чуть посмеялся по-настоящему. Может, кого-нибудь и возьмём, чтобы было с кем ходить в кино на мультики. Ага, когда возьмёте, дайте от нас. Я опять протянула ему Сникерс, и на этот раз он взял. И скажите, от суперкрутой команды. Это моя команда. Мы так себя называем. «Я в команде главной». «Хорошо. Удачи тебе в поисках папы, крутой и злой воин». «Спасибо, и вам тоже с поисками детей». Переговоры закончились, и я пошел обратно к команде. «Вы сделали обмен?» — сразу спросил Расул. «Ага, вот это было круто! Он мне говорит что-то про сейф, а я ломаю палку! А он такой говорит, «Ты такой крутой! Вот твой пакет! А я ему, вот твои деньги!» Но он не взял деньги». Зато взял сникерс, и у нас получился обмен. А ещё у него нет детей, но я ему сказал, чтобы он взял себе других, а он сказал: "Хорошо". И вот. Я показал пакет. "А что там? Старые фотки", сказал я и сел на своё место. Открыл пакет. Там было штук 10 фотографий, и мы начали их изучать. Это были семейные фотки. Всякие разные незнакомые мне люди и мама. Она была моложе, и у неё был другой цвет волос, поэтому я не сразу её узнал. Рядом с ней на некоторых фотках стоял мужик. И ему все подумали, что это мой папа. Мы передали все фотки по кругу. Потом переглянулись. Я спросил: "А дальше что? Будем искать знакомых людей?" Сказала Амина. И мы опять пустили по кругу фотки и пожали плечами. Знакомых не было. "Дальше что?" спросил я. "Будем искать знакомые места", сказала Румина, и мы ещё раз пустили по кругу фотки и опять пожали плечами. Я покажу их маме. И ты покажи своей. Арумина начала фотографировать на телефон фотки. Я не могу показать своей. Почему? Она узнает маму, а потом спросит, откуда у меня эти фотки, а потом вспомнит, что я нашёл твоего папу и поймёт, что теперь я ищу своего папу. И потом подумает, что я хочу уйти к папе, а я не хочу никуда уходить и вообще не хочу ни с кем быть. Я куплю себе дом и буду жить один. «Без новой мамы, которая всегда врет, и без старого папы, который даже не хочет узнать, как у меня дела, и который даже никогда меня не видел. А может, он как твой папа, уже мертвый?» После этих слов я отошел, потому что подул дурацкий ветер, и мне в глаза что-то попало, и глаза стали мокрые. «Всегда, когда я вспоминаю что-нибудь, дует дурацкий ветер». «А это что?» — спросила Амина и показала одно из семейных фоток. На фотографии были родители и еще несколько человек. «А это что?» а на обратной стороне записан адрес и год. У родителей. Батырая, 192, 1 января, 2010. Это какой-то адрес. «Едем туда», — сказал сразу я. «У нас уже время», — сказала Рамина. «Мне надо домой». «Мне тоже», — сказал Расул. «Давай завтра», — сказала Амина. «Ну ладно», — согласился я, хоть мне совсем не хотелось соглашаться. Так мы и разошлись. Но я не успел дойти до дома, как понял, что я опять получил шанс его найти. Ещё один адрес. А может, он сейчас там? А может, там живут люди, которые знают, где он живёт? Я не мог ждать до завтра, поэтому я опять сел в маршрутку и поехал по адресу, записанному на обратной стороне фотографии. Очередная маршрутка и очередной разговор водителя с пассажиром. На этот раз водитель был молодой, поэтому я не удивился, когда он сказал: "Ну что, когда там следующий ба Хабиб с этим, ну как его? Участникм же?" «Фергюсоном?» «Да, Фергюсоном этим!» — ответил он. Я подумал, что этот водитель совсем не знает русский язык. Но Крутой Али объяснил. «Мощный акцент!» Крутой Али разбирается во всех акцентах. «Честно говоря, не знаю. Я особо не интересуюсь». «Вау! Как это?» «Ну, у меня последний год, дипломная. Надо чуть на учебу надавить». «Оставь, да, эти разговоры! Ты в Дагестане живешь и даже не болеешь за хабу, что ли?» «Я болею и за Хабиба, и за Садулаева, и за Федора Емельяненко, но я не слежу за ними. Когда будет бой, тогда, может, посмотрю в прямом эфире, а, может, повторю. Интересно, кто выиграет, но мне не до этого сейчас». «Вот ты в натуре! Так-то красава, учись здесь, браточка, чтобы к океане и закончить!» — сказал водитель и засмеялся. Забов в него было меньше, чем у меня попыток начать утром бегать, а я пытался шесть раз. Они чуть-чуть помолчали, потом водитель сказал: "Ну и мельянька, конечно, ругательство. Не нужен чёрт ругательство. Почему? Грусяком ругательство. Что ещё? Бухает наверно без остановки. А это что?" Пассажир указал на сигареты водителя. "Что? Сигареты? И что? Он бухает, вы курите. Эй, бухаю я, и, и дело что, по кайфу мне!" Тету, урога черествоа. Его у него жива в дворе, сказал водитель и плюнул через окно. Пассажир отвернулся и замолчал. Водитель что-то пробурчал себе под нос, а потом посмотрел на пассажира и сказал: "И что тебе не нравится?" Пассажир ничего не ответил. "Эй, эй! Просто навек, где удобно", сказал пассажир. Водитель остановил, и пассажир вышел. А водитель ему вслед сказал нехорошее слово, которое означает трус. Крутуали. Что? Этот водитель тоже крутой и злой воин? Только на словах. Он балабол. А это кто? Это тот, кто говорит вещи, которые никогда не сделает. Воздух гоняет. Эти слова мы будем учить завтра. Таких, как он, среди воинов бывает куча, которые говорят крутости, а сделать ничего не могут. Только они не настоящие воины. Хочешь сделать крутую вещь? Ага. Когда остановишь маршрутку, скажи ему слово, которое мы учили, и убегай. Я остановил маршрутку, обозвал водителя оленем и убежал. Крутой, Али, это было круто. Офигенски круто. Супер офигенски круто. Почему мне так понравилось? Я подумал о твоих словах вчера. Ты хочешь воевать со злыми воинами? Если не хочешь воевать с хорошими, то пофиг. Мне главное, чтобы ты был крутым воином, а пока можно потренироваться на злых маршрутчиках. Крутой, Али. Что? Ты мой самый лучший друг и учитель. Мы дошли до частного дома, который был на фотографии. Точнее, мы дошли до синих ворот, но на них был обозначен точно наш адрес. Ворота были открыты, и я заглянул внутрь. Это была узкая дорожка вглубь двора. Сверху была крыша из труб и винограда, который уже высох. Увидел двух кошек. Одна пробежала по крыше, другая просто сидела на подоконнике. Когда узкий двор закончился, появился широкий двор и двухэтажный старый дом. Я глянулся по сторонам и сказал: "Здравствуйте". Никто не ответил. Потом я собирался постучаться в дверь на первом этаже, но открылась дверь на втором, и оттуда вышел мужик. "Да, я понял. Доставим, вообще не вопрос. В понедельник мне надо в Грозный. Лучше предложи кому-нибудь другому". "Понял, хорошо, на связи", сказал он в телефон, не положив телефон в карман, начал завязывать шнурки. Я повторил: "Здравствуйте". Мужик встал, развернулся и посмотрел на меня. Это был... мой папа. Или почти папа. Но он был очень на него похож. На того, кто на фотографии рядом с мамой. «Здрасте». То ли сказал, то ли спросил он в ответ. «Ума расхаб?» спросил я. «Нет, а ты кто?» спросил он и растерялся. По его растерянному лицу я точно понял, что это мой папа. «Вы ума расхаб?» «Так, пацан, давай еще раз. У тебя им есть?» «Артур». "А вы мой папа, Умар ас-Хаб? Я узнал вас по фото. Это точно вы? Почему вы врёте?" спросил я, и мне сейчас очень хотелось заплакать, чтобы ему стало жалко, и чтобы он признал, что он мой папа. Я размахивал фотографией. Он подошёл и протянул свою руку. Я отдал фотку. "Значит, это ты. Сын Мадины?" "Да, это я", сказал я ему настолько уверенно, насколько мог, хоть мне и очень хотелось плакать. А вот я Сказал он, икнул пальцем в человека на фотографии, нонкнул не в папу, а в молодого парня, стоявшего с краю, тоже похожего на папу. "Я твой дядя Джимбулат". А я посмотрел на него ещё раз, потом на фотографию, а потом развернулся и ушёл. Я вышел из ворот и быстро поплакал за углом, чтобы никто не увидел. Но этот Джимбулат пошёл за мной, и поэтому он всё увидел. "Идём, поболтаем", сказал он и позвал обратно. Я был злой, но пошёл за ним. "С кем ты сейчас живёшь?" А мне новая мама и брат, сказал я. Он сел на ступеньку ведущую на второй этаж и жестом предложил сесть рядом. Я сел. Ну и как? Нравится новая семья? По кайфу, сказал я, потому что мне хотелось показать свою крутость, чтобы он понял, что я не плачу каждые 5 минут и не нуждаюсь ни в каких новых родственниках. На моё крутое слово он усмехнулся и повторил: "По кайфу". Я тебя помню совсем маленьким. Наверное, тебе было года 3-4. Когда я был у вас в гостях последний раз. Ты был болтуном. А ещё бегал без остановки, как будто в тебе был мотор с бесконечной батарейкой. Ты ищешь папу? Да. Я не видел его уже года 2. После того, что случилось с твоей мамой, он пришёл сюда. Мы немного поспорили, и он ушёл. Почему поспорили? Куда ушёл? Поругались из-за наших с ним дел. Твой папа сложный человек. С ним трудно договариваться. Не только мне, всем было трудно. А куда он ушёл, не знаю. Ушёл и всё. Я предложил ему оставить ваши вещи тут, но он решил взять их с собой. А вы тут живёте? Эй, пацан. Я твой дядя, говори со мной на ты. Ты тут живёшь? Исправился я. Да? Вообще это наш родительский дом. Тут жили твоя бабушка и дедушка, а после них тут живу я. Ты один пришёл. Да. В нём можно ходить одному. Я очень крутой. Не сомневаюсь. Но скорость мнеет. Тебе не надо домой. Надо. Хорошо? Тогда я тебя отвезу, если ты не против. А? Ага. Так мы и поехали с моим новым дядей домой. Всю дорогу мы молчали. Иногда он отвечал на звонки и говорил с кем-то, потом опять с кем-то. Иногда говорил по телефону весело, иногда без настроения. А я всё это время смотрел в окно на людей, которые заканчивали сегодня работать и собирались идти по домам. У них всех были всякие свои дела, свои проблемы и радости, и у меня тоже. Сегодня я нашёл дядю, а кого нашли они? А кого потеряли? Кто-то из них шёл на день рождения, а кто-то на ночную работу. У кого-то крутая жизнь, а у кого-то скучная. Но я был уверен, что среди них я особенный. Ни у кого не было такой крутой и опасной жизни, как у меня в последние дни. Я же увидел много чего и путешествовал по городу, и теперь у меня есть дядя. Мы подъехали к подъезду. Дядя залез в бардачок и вытащил бумажку. «Заказное такси. Джамбулат. Звоните в любое время». Я вышел из машины и быстро поднялся наверх, пока не пришла мама. А Ахмеда тоже не было дома. Крутой Али уже ждал меня у окна. «Похавай сперва», — сказал он, и я, бросив все вещи на пол, пошел на кухню. Я залез в холодильник, нашёл молоко и хлопья, взял глубокую тарелку, ложку. Надо было увидеть всю картину, поэтому я опять начал подводить итоги своего дня. Самое главное из того, что я записал, было то, что мужик без детей нашёл фотки родителей. А потом я поехал по адресу, который был записан на фотке, и нашёл там своего дядю. Дядя привёз меня домой. Всё. Я наклеил бумажку на шкаф и новые фотографии папы тоже. Я собирался подумать над этим всем, но пришла типа мама. Через полчаса пришёл типа брат. Ужин. Потом я делал уроки, а ровно в 22:00 опять сел за свою суперзадачу. Круто, алли. Что? Если долго думать над задачей, она сама решится? Ван не может долго думать. Ты должен быстро думать или вообще не думать. Я не могу вообще не думать. Как можно вообще не думать? Я могу вообще не думать? — пожал плечами крутой Али. «У тебя что, нет мозгов?» — спросил я. «Я их выключаю», — ответил он. «Я так не могу. Я не могу вообще не думать. Вот если я лежу...» — я лег на кровать и посмотрел в потолок. «То смотрю только на потолок и думаю про потолок. А потом я начинаю думать про пауков, потом про школу, потом про остальные вещи. А как вообще не думать, я не знаю. Запиши новое правило». «Сейчас». Я полез в портфель за дневником Воина, но не нашёл его там. Потом посмотрел в шкафу, но и там не нашёл. Спросил у типа мамы и Ахмеда, но никто его не видел. Блин! сказал я и плюхнулся на диван. Найдёшь завтра. Я вообще злой, крутой Али. Не могу найти папы дневник потерял. У меня вообще ничего не получается. Правило номер 6, крикнул крутой Али. Воин никогда не сдаётся. Я знаю, ну Просто почему всё так сложно? Почему папа не живёт на верхнем или нижнем этаже, чтобы я сразу его нашёл? Почему он не живёт в нашей старой квартире или с дядей? Почему дядя не знает, где папа? Почему типа мама не знает, где папа? Почему папа не знает, где я? Почему он меня не ищет? Почему не приходит в школу и не бьёт всех злодеев? Почему злодеи лезут ко мне? Почему со мной никто не дружит, кроме Расула и Амины? Почему все думают, что я дурак? Почему я не могу их всех избить? Хватит плакать. Я не плачу, я злюсь, а дурацкие слезы сами капают. Что мне теперь делать? Я долго думаю и ничего придумать не могу. Что должен делать воин? Правило номер тридцать девять. Когда найдешь дневник, не забудь записать. Воин не ищет решения проблемы. Воин ждет, пока проблема сама решится. И что мне делать? Просто сидеть? Хочешь, просто стой. Хочешь, ходи по комнате туда-сюда. Хорошо. сказал я и стал ходить по комнате кругами. На третий круг мне попалась бумажка дяди с его номером. Я решил позвонить и рассказать о ходе своего расследования. Да, ответил дядя. Это Артур. А, -а как твои дела? Почему не спишь? Я делаю расследование. Ищу папу, ищу решение. И как? Ну, я хожу туда-сюда, пока решение не придёт само, сказал я. Крутой Али похвалил меня, показав жест класс. Ха-ха, да, посмеялся дядя. Ну так ты будешь долго искать. Мне нужен помощник. Хочешь им быть? Твоим помощником? Ага. Вообще, предложение, конечно, классное, но я не уверен, что тебе нужно его искать. Почему? Он же мой папа. Да, но у меня нет папы, и в школе у меня под партой пишут, что у меня нет папы, что он мёртвый. Дядя Джимбулат, мне очень нужен папа. Сказал я и залез под покрывало, чтобы никто не услышал. У тебя есть старший брат. Мне не нужен старший брат. И Ахмет не мой старший брат. Мне нужен настоящий мой папа. Если не хочешь помогать, не помогай. И вообще ты мне не будешь дядей тогда. Такие дяди, как ты, никому не нужны, сказал я и положил трубку. Я злился на него, а потом захотел, чтобы он перезвонил. И он перезвонил. Завтра я поеду на его бывшую работу и спрошу, где он сейчас. А можно я с тобой У тебя школа. Завтра у меня только четыре урока. Я уже в 12 часов буду на улице. Хорошо. Позвони мне, как будешь свободен. Ага. Кстати, сейчас отправлю тебе фотографию папы. Мой знакомый с ним работал одно время. Фотографию сделали год назад. Туда мы и поедем завтра. Давай. Все, отправил. Спокойной ночи, Шерлок Холмс. Спокойной ночи, дядя Джамбулат. На этом наш разговор закончился. И пришла фотография папы. Я сразу его узнал. Он был похож на дядю, только старше. Мне не понравилось сигарета у него во рту, поэтому я решил, что первое, о чём мне надо будет с ним поговорить после того, как мы подружимся это о вреде курения. "Я же говорил тебе", сказал Крутуали. "Что? Ты подождал? И решение само пришло?" "Ага. Зна тебе надо разобраться с этими каплями, которые у тебя из глаз текут, когда ты злой. Если заплачешь перед дядей, Опозоришь меня. Хорошо.